Девяностое, февраль 16. -е. Все мысли о прошлом, связанные с теми или иными сильными чувствами и переживаниями, от времени до времени снова выплывают в сознание, стремясь войти в сочетание с мышлением и требуя к себе внимания. Часто такие мысли вторгаются даже во время устремления к нам. Их следует отбрасывать решительно и без колебаний. Угниздившись, они усиливаются и снова продолжают висеть над сознанием, даже не вторгаясь в него, но отброшенные обычно теряют всю силу и тенденцию к возвращению. Следующее посещение зависит от предыдущего приема. Даже гость, плохо встреченный, не приходит вторично, также и мысль, если на нем наложена печать окончательного решения воли, в сочетании с ней не входит.